Глава 2. Летящий в ночи через пустыню гравибайк с выключенными огнями сбросил скорость и скользнул в небольшой каньон. Тепок столько раз проделывал этот путь за последние дни, что уже мог на ощупь определить, где находится. Он мог с закрытыми глазами пролететь по каньону, безошибочно вписываясь в повороты. Доехав до небольшого кармана в стене, он остановился, посадил свой байк, накрыл его лежащей здесь же специальной маск-сетью. Закончив, тапок закурил, постоял какое-то время, вслушиваясь в тишину, проверяя, нет ли за ним хвоста и все ли в порядке, и затем, не торопясь, зашагал вперед. Там, в том самом конце ущелья, устроен наблюдательный пункт, на котором сейчас находится Вик, и туда же в скором времени должен был прибыть полос на их собственном гравелете. Вик и грузовой гравий, увешанный оружием и броней и укутанный маскировочной сетью, были на месте. Грузовик, кстати, до недавнего времени принадлежал мусорщикам, которые переделали машину команде Тапка после того, как он доказал, что знает, где лаборатория семьи Сальватора. Тогда он потребовал транспорт для доставки всего, что понадобится для атаки этой самой лаборатории. Снаряга, к слову, уже была подготовлена, проверена десять раз и ждала своего часа в Кунге. В частности, там находился рюкзак, набитый взрывными и не только сюрпризами. Этот рюкзак предназначался тапку. Он должен был двинуть к лаборатории первым и подготовить все для предстоящего ада, который там должен был начаться. Тапок закрыл глаза и еще раз в деталях продумал свой план». Ему предстояло двигаться не через главный вход в пещеры, а проникнуть в лабиринт со стороны, через подземный ход, недавно обнаруженный. Ход был обследован, изучен до последнего камушка, и Тапок мысленно проходил по нему не один десяток раз, однако все равно нервничал. Тапок поднял голову и посмотрел на темное небо, подмигивающее ему холодными огоньками далеких звезд. От и до чужого, непривычного неба он поежился, хотя, быть может, всему виной ночной холод, пробирающий до костей. Вику слышал шаги, повернул голову и кивнул, разглядев тапка. — Все путем? — спросил тот. — Да, босс, порядок. — Ну что ж, тогда будем начинать. Ты готов? — Да, уже собрался, только жду команды. Полос только что выходил на связь. Через несколько минут будет здесь. «Хорошо», — вздохнул Тапок. «План, вы помните, никакой самодеятельности, ясно?» «Конечно». «Ну, тогда я пошел». «Так точно, ни пуха, ни пера». «Как там это...» «А, к черту!» — звался Тапок. Он щелчком отправил в полет окурок, дотлевший уже до самой перчатки. Подошел к грузовику и запрыгнул в кузов. Сцепав рюкзак, он открыл его, еще раз проверив содержимое и, закинув его на плечо, выпрыгнул наружу, прошелся по тропинке, ведущей на выход из каньона, затем зашагал в сторону скал, где и был найден еще один вход в пещеры. Как уже говорилось, сам по себе путь к подземной лаборатории являлся самым настоящим лабиринтом. Мало того, те, кто тут осел, лабиринт усложнили, напичкав пещеры целым сонмом специализированных охранных систем и датчиков. Однако за все время, что Тапок и компания тут находились, они смогли обнаружить большинство из ловушек. Часть можно было обойти, часть отключить, не вызывая подозрений. По большому счету, Тапок уже давно разработал путь, которым сейчас исследовал. Все его действия продуманы заранее, он даже шел в тайминг. Вот здесь нужно спрятаться, чтобы камера в дальнем конце пещеры тебя не заметила. Тут нужно залезть на валун, так как двигающийся лазерный луч по-другому не обойдешь. Тут нужно проскочить быстро, чтобы случайно не попасть на глаза часовому. Ну а тут, наоборот, лучше встать на четвереньки и пройти медленно, чтобы датчик не смог распознать в тебе человека. Принял просто за животное, местного варана или нечто схожее. Тапок не торопился, тщательно проверяя каждое действие, каждый поворот и перекат. Не хватало только по-глупому спалиться сейчас, в самом конце, так что никакой спешки. Аккуратность, осторожность и внимательность во главе всего. Собственно, наверное, именно поэтому все шло так, как и было запланировано. Тапок не встревожил охрану, не выдал себя. Но если бы местные догадались время от времени менять ловушки местами, добавлять новые перенастраивать конфигурацию текущих, у Тапка бы ничего не вышло. Но откуда они знали, как следует действовать? Тут ведь не профессиональные или хотя бы бывшие военные. В большинстве своем это обычные гражданский, и даже найди среди них один умник, ничего бы он не сделал. Когда кругом тихо, нет никаких предпосылок к появлению врага или его лазутчиков, охранники ленятся лишний раз палец о палец ударить. А тут такой труд, постоянно менять настройки ловушек или таскать их из стороны в сторону. Все, вот и лаборатория. Тапок ловко подтянулся на кончиках пальцев и одним движением забросил свое тело на небольшой карниз, с которого открывался весьма неплохой обзор на всю пещеру, а точнее на расположенный в ней целый производственный комплекс, снабжавший хапы и пекло в целом наркотой. Именно здесь производили несколько видов наиболее ходовых наркотиков, фасовали, готовили к сбыту. Конечно, данная лаборатория не единственная, и уж тем более Сальваторы не единственная, кто ведет этот бизнес. Однако именно здесь производили добрую треть всего, что ходило по пеклу. Тапок внимательно разглядывал всю территорию лаборатории. Собственно, он тут уже бывал. Снимал все, затем в спокойном месте изучал записи, планировал, прикидывал. Приоритетные цели были намечены давно, но все же сейчас он лишний раз себя проверял. Тем более на территории появились кое-какие изменения, которые вносили корректировки в его планы. Что-то усложняли, но зато и добавляли новые возможности. К примеру, вон там, возле здания, собранного из ржавого профлиста, добытого не пойми где, стоят две машины охраны, а внутри сидит четверо бойцов. Убрать всех четверых так, чтобы не поднять тревогу, было нереально. Но уничтожить столько противников одним махом было очень заманчиво. А как это сделать? Очень просто. Заминировать. Еще неплохо бы снять парочку часовых с импровизированной вышки, закрепленной прямо на стене пещеры кабинки из металлических листов, в которой ведет лестница, присобаченная к стене скобами. Кстати... На кой черт ее поставили? Раньше ее не было. Теперь же она создавала массу проблем. Часовой на ней бродил туда-сюда и пялился по сторонам. Ты погляди, какой бдительный. Дальше... А дальше надо смотреть. В идеале тапку нужно было заложить с десяток зарядов в намеченных ключевых местах, но на деле... Кто знает, как все обернется... В любом, самом продуманном плане всегда имеет место быть случайность. И часто из-за какой-то нелепой мелочи, случайности, весь идеальный план может полететь коту под хвост. По этой причине Тапок предпочел разработать план для начального этапа, а далее уже ничего не планировать, не загонять себя в рамки, а действовать по обстоятельствам. Тем более, что импровизировать на ходу ему всегда давалось легко. Прокраситься к машинам не составило особого труда, проскользнув все по тому же скальному выступу, на котором он и затаился. Тапок просто аккуратно спрыгнул вниз и, прижимаясь к стенам, прокрался почти что вплотную к гравилетам. Охранники в них не дрыхли, но и не были настороже. Это естественно. Они в самом центре лагеря и глядеть по сторонам не будут. В конце концов, они ведь в безопасности, и появись тут враг, он будет за стеной, на подходах. Более того, появиться неожиданно он не сможет, ведь попасть сюда можно лишь минуя лабиринт с кучей ловушек. Охрана была уверена, что сделать это тихо просто нереально. Во время наблюдения за лагерем и Вика, и Полос, и сам Тапок не раз наблюдали картину, когда сами охранники умудрились активировать какую-то из ловушек, включить тревогу. Каждый такой случай жестко наказывался руководством, поэтому теперь охранники дисциплинированно сидели в своих машинах и на постах, стараясь не проявлять лишнюю и никому не нужную инициативу. Тапок достал и активировал магнитные захваты на двух термобарических мини -зарядах. При подрыве в радиусе трех метров будет огненный ад. Он проверил работоспособность трелюшек, которые и должны были вызвать взрыв. Затем облегченно выдохнул. Эти самопальные хреновины были чересчур опасными. Одно неаккуратное движение и... Тапок подкрался к а затем подполз по очереди каждому, установил мины. Ставил он их четко между задними гравидвижками и даже не поленился, проверил, хорошо ли бомбы держатся. Вроде порядок. Все, тут он закончил. Теперь надо заняться вышкой. А с этим все было куда сложнее. Проблема заключалась в том, что предстояло преодолеть как минимум метров двадцать открытого пространства, и сделать это, прокрадываясь, было просто невозможно. Увидеть его могли в любой момент и тогда. Впрочем, именно на такой случай на тапке был не его привычный прикид. а Одежда, полностью соответствующая местному колориту – рабочие брюки, халат, защитная маска. «По большому счету можно пройти опасное место, гордо выпить и в грудь, не прячась. Вполне возможно, что прокатит, его примут за своего». Правда, более внимательный взгляд увидел бы под этим всем бронекомбинезон, разгрузочный пояс, увешанный гранатами и кобуры, поэтому Тепак очень не хотел так рисковать. Но, похоже, выбора у него особо нет. Либо так, либо ставить под вопрос возможность реализовать все ранее задуманное. Тапок затаился, продолжая наблюдать за лагерем. И чем больше он сидел, тем больше верил, что его наглая выходка вполне может увенчаться успехом. Он, куча лаборантов и рабочих шастают между зданиями в точно таком же прикиде. Самым рискованным был момент появления Тапка на глазах. Наблюдатель мог бы задуматься, откуда там, за ангаром, мог взяться этот лаборант и тогда. Но все-таки люди есть люди. Если что-то примелькалось, оно не вызывает вопросов, даже если находится не совсем на своем месте. Главное не вызвать других подозрений, и тогда все наверняка получится. Тапок решился и вышел из укрытия. Идущий по своим делам человек не привлек ничьего внимания, но ну, разве что его окатили ленивым взглядом сверху, с вышки. Однако спустя мгновение охранник уже забыл о нем и вернулся к обсуждению чьих-то сисек и задниц с напарником. Тапок приспокойно подошел к основанию вышки и здесь перевел взгляд. «Все, тут его никто не видит». Проверив, незвекая ключевой снаряги, он еще раз оглянулся и, убедившись в отсутствии свидетелей, пулей взлетел по лестнице, сжимая в каждой руке по ножу. Бойцы Сальваторы на вышке даже не успели понять, что произошло, когда молнией ворвавшийся на вышку человек, одетый, как обычный лаборант, вогнал одному из них нож в затылочную впадину, а второму прямо в небо сквозь нижнюю челюсть и, не давая упасть телам, мягко опустил о стенки. «Так, вышка все, наблюдателей тут теперь нет». «Но не стоит расслабляться. Кто знает, как быстро местные почуют неладное и зададутся вопросом, где часовые свышки. Но рисковать было нужно. Дело в том, что к вышке была подключена одна из видеокамер и подключена весьма кустарно. На этот тапок обратил особое внимание». Камера, похоже, выпала из крепежа на стене, и какой-то инженегр не придумал ничего лучше, чем проволокой закрепить ее на ограде вышки, просто подтянув по стене провода. Тапка интересовала как раз-таки не камера, а этот самый провод, который, по идее, должен был идти либо к узлу, либо даже напрямую к серверу. А уже в свою очередь сервер тапок намеревался положить, запустив заранее приготовленную вредоносную программу. За эту самую программу пришлось выложить невероятную по меркам пекла сумму в патронах и жрачке. Увы, но хакеров тут было чрезвычайно мало. К счастью, в хабе такой нашелся. Сам лично он никогда не встречался с заказчиками, ведя дела через посредника, в роли которого выступал, конечно же, Изя. Услышав сумму, в которую Сплэш оценил работу по написанию такой программы, а еще и доплату за срочность, Тапок скрежетал зубами минут десять. Но делать было нечего, и пришлось выгрести все запасы, еще и продать жадному Семиту остатки второго Джаггернаута. В итоге через два дня тапку принесли небольшой планшет, к которому в комплекте прилагались специальные зажимы и ровно два файла на экране. Один – для идиотов, как подключить планшет к системе и использовать программу перехвата. Вторая же гордо называлась «Перехватчик 9000», и именно она нужна была тапку. Задачей Проги было перехватить управление сервером и гонять оператору на мониторах зацикленные фрагменты. Кроме того, программа должна была отключить все ловушки и охранные периметры. Конечно, можно было подобным не заморачиваться, вообще обойтись без всего этого, но Тапок любил комплексный подход. так сказать, правильный, и благодаря этому с текущего момента можно было не опасаться камер, ловушек, любых датчиков и тому подобного. Тапок, быстро покинув вышку, затаился под ней, проверяя, никто ли его не засек, никто ли не обратил внимания на то, что происходило на вышке, но все вроде как было тихо. Тапок успокоился и направился вглубь базы, при этом расставляя в заранее намеченных местах мины и свои самоделки. В основном это были простейшие магнитно-шариковые противопехотные мины, которыми он щедро украсил, и парковку, и входы в казарму, и несколько наиболее, как казалось, тапку проходных мест. Не забыл он и всякие хитрые места, где враги могли укрываться, когда начался бы заключительный этап всей операции. Уже обойдя все нужные места, Тапок сделал еще один круг, устанавливая запасные сюрпризы. Наконец, в сумке у него осталось всего-то пяток тяжелых блинов. Это были особые мины, лазерные. При активации они превращали в мелко нарезанный фарш не только того, кто нарвался на них, но и всех в радиусе пяти метров вокруг. Конечно, было бы намного проще использовать мины более простые. Однако Тапок опасался, что это вызовет обрушение свода пещеры. В таком случае успех операции зависел бы лишь от Господа Бога, а Тапок привык полагаться только на себя. Последние подарки заняли свои места. Между модульных строений базы сейчас пройти, не нарвавшись на сюрпризы, было практически невозможно. Впрочем, таков и был план Тапка. Правда, пока что мины еще не были взведены. Возле них можно было бы бродить сколько угодно, они бы не подорвались. А все это было сделано лишь для того, чтобы создать отвлекающий маневр. Главным для Тапка было добраться до одного конкретного здания, а точнее проникнуть внутрь. Однако сделать это тихо было нельзя. Если можно так выразиться, это главный цех, на входе в который дежурила пара бойцов, а внутрь можно было пройти только введя код и использовав специальную карту-ключ. Более того, охранники еще и проверяли людей, входивших и выходивших из здания. Короче говоря, пролезть туда тихо, нечего было и думать. Однако, когда начнется вакханалия на территории всей лаборатории, вот тогда... Попасть туда было главной задачей, которую поставил перед собой Тапок. Ведь, скорее всего, именно там находился Джимми. Главная цель и начальник всей лаборатории, а также все самое ценное оборудование. «Уничтожь он тут все, но оставь живых Джимми, оставь оборудование из того здания, и лабораторию можно будет легко восстановить, а следовательно...» Тапок аккуратно забрался на крышу, подполз прямо к точке над козырьком входа, распластался там и замер. Теперь нужно было лишь немного подождать. Очень скоро кто-то выйдет из здания и решит в него зайти, а вот тогда... Тапок напрягся. Между строениями шел лаборант и направлялся он явно сюда. А Вот, похоже, и настал нужный момент...